Валентина Елисеева. Чёрная кошка для генерала. Глава 1. Знакомство. На выездном заседании суда рассматривались вопросы по определению меры пресечения в отношении несовершеннолетнего подозреваемого. Пожилой судья Леонид Долголёв проводил усталым взглядом людей, покидающих закрытое судебное разбирательство, и спросил, «Кто там у нас следующим пунктом?» Иванова Елизавета Алексеевна, 14 лет, обвиняется в грабеже. С группой подельников отнимала у подростков мобильные телефоны, затем продавала их за десятую часть реальной стоимости в полулегальных салонах связи, не требовавших документов на технику. Всего 8 доказательных эпизодов, пояснила следователь. «А что скажет наша защитница?» «Адвокат Савельева, что думаете по поводу этой девочки?» кто в группе этих подростков главный зачинщик и подстрекатель. Вы хоть и очень молоды, но уже успели завоевать репутацию проницательного человека, что для ваших лет весьма большое достижение». Адвокат Савельева, она же Лариса Васильевна, она же просто Лара для друзей и близких, задумчиво ответила. «Думаю, что она и есть их лидер». Но еще я думаю, что держать 14-летнюю девочку в СИЗО во время проведения расследования, а оно может растянуться на несколько месяцев, это негуманно и неразумно. Это ее первое нарушение закона. Ничему хорошему она в СИЗО не обучится, а вот полезные связи приобрести сможет. А на свободе она сможет запугать всех наших пострадавших и свидетелей. Уже пробовала, когда поняла, что жареным запахло. «Эта девица успела так застращать двух потерпевших молоденьких девочек, что они из дому без взрослых выйти боятся теперь», – выдвинула контраргумент следователь. «Вы этих-то дылды, раскрашенных и избалованных маленькими девочками называете? Да это стервы, почище Лизы Ивановой. Им всего пятнадцать, и за их спиной не стояли пьяные подростки». Но договорить следователю Лавровой не дали. Судья хлопнул ладонью по столу и приказал. прения сторон оставьте для суда, который будет определять наказание для этой Ивановой. Нам сейчас нужно определиться лишь с одним вопросом. Отпустить ее под надзор без лишения свободы или оставить в СИЗО на время следствия? Зовите всех, мне пока все ясно». Адвокат Савельева вышла в коридор. «Все приглашенные на слушание дела Ивановой Елизаветы Алексеевны прошу пройти в зал суда». Осмотрев немногочисленных людей, просочившихся в двери, и полицейского, отконвоировавшего в зал под Лара схватилась за мобильный телефон. «Анна Олеговна, вы где? Уже заседание начинается». «Дома. И не собираюсь ехать ни на какое заседание. У меня маленький ребёнок на руках, а эта дрянь мне не дочь. Я вам уже говорила, нечего мне названивать». Лиска сама дело наворотила, пусть сама и расхлёбывает. Но она ваша дочь. Без поддержки законных представителей она может остаться в сезона полгода, а то и на год. Я же вам объясняла. Пока будут вести следственные действия, ей каждые два месяца будут по новой продлевать пребывание под стражей. «Не нужна мне такая дочь. У меня новая семья, понимаете? Новый муж, новый ребёнок, сын, который вырастет нормальным человеком, а не таким мерзавцем, как Лизка. Не звоните больше». Адвокат, еле удерживаясь от бранных слов, проговорила. «Как скажете». В ответ раздались гудки. Лара горько вздохнула и пошла в зал. Нехорошо заставлять суд ждать. «Вот что значит начать жизнь с чистого листа. А что там осталось на перевернутой странице, и неважно. Пусть даже собственные дети. Новые же теперь есть». «А где мать подследственной?» – недовольно спросил судья Долголёв. «Ваша честь, она не смогла приехать, у нее маленький ребенок на руках». Леонид Долголев только головой покачал и не стал разглагольствовать на тему того, что ребенка можно было бы с кем-нибудь и оставить на часок. Иллюзии относительно великой родительской любви у судьи давно не было. Заседание пошло своим чередом. Следователь озвучила свои опасения, что подследственную нельзя оставлять на свободе. Педагог из школы предоставила суду крайне негативную характеристику Ивановой ЕА, из которой следовало, что эта девочка весьма трудный подросток, необучаемый и невоспитуемый, от которого школа будет рада избавиться хоть на время, а лучше бы навсегда. Детский психолог охарактеризовала Иванову как крайне агрессивную личность, замкнутую, неконтактную и неуправляемую. Интересно, с чего психолог сделала такие выводы, если это Лиза с момента ареста ни слова никому не сказала. На все вопросы и предложения психолога отвечала только молчанием, и тесты отказалась проходить, и картинки их мудрёные отказалась раскрашивать. «Видно, что кто-то из авторитетов сказал девочке, что лучшая защита – это молчание. Вот она так себя и ведёт», – подумала Лара. Тем временем судья уже успел принять какое-то решение и обратился к отцу подследственной. «Алексей Александрович, вы готовы взять на себя ответственность за примерное поведение вашей дочери? Если вы обещаете следить за ней, за ее кругом общения, за тем, как она проводит свободное время, то я готов отпустить ее вам на поручительство». Адвокат Савельева встрепенулась. Она уже не рассчитывала на такую благосклонность долголёва В глазах Лизы адвокат увидела ту же робкую надежду, что расцвела и в ее сердце. Отец Иванова Е.А. встал. Это был щуплый человечек с рябым, невыразительным лицом. «Это чё, она типа со мной жить должна будет?» «Конечно», – удивился судья. «Это же ваша дочь?» «Она с моей бывшей раньше жила. Чё это ко мне ее переселять?» – недовольно спросил отец подследственный. анна олеговна здесь нет, и она не может подписать поручительство», – поспешила объяснить адвокат. «Вот эта Анютка классно отмазалась. Знал бы, тоже не пришел бы. Я живу вместе со своей матерью в малюсенькой однокомнатной квартирке. И этой, – ткнул Алексей Александрович пальцем в сторону дочери, – там места нет, понимаете?» Судья нахмурил кустистые брови. Если вы не готовы отвечать за собственную дочь и выделить ей место под вашей крышей, то она останется в СИЗО и, возможно, останется надолго, понимаете?» «Места нет», – упрямо повторил отец подследственный. «Пусть к матери чешет. У той теперь муж при деньгах. А у меня зарплата слишком мала, чтобы еще одну на хлебницу содержать». «Совесть у тебя мала, а не зарплата», – зло подумал адвокат. Лиза Иванова снова с отрешенным меланхоличным видом уставилась в окно, громко чавкая жвачкой. В итоге суд принял закономерное решение. Иванова Елизавета Алексеевна остается в СИЗО на время следствия. Без поддержки законных представителей шансов, что спустя два положенных месяца суд изменит свое решение, у девочки не было. Лара бегом бежала в здание городского суда. Ей предстояло забросить в свой кабинет документы и быстро переодеться. Выездное заседание заняло куда больше времени, чем она рассчитывала. Лара работала в государственной бесплатной юридической консультации, которая размещалась в здании суда, и юристы, которые частенько вызывались государственными защитниками в суды и следственные комитеты. Специализация Лары была экономические вопросы, но из-за вечной нехватки государственных адвокатов ее частенько вызывали и по уголовным делам, и по гражданско-правовым. На пороге кабинета Лара столкнулась со своей лучшей подругой, Кариной Исаян. Девушки вместе учились на юридическом факультете и устроились на работу потом тоже вместе в родном городе на Черноморском побережье. Карина работала в прокуратуре, здание которой стояло бок о бок со зданием городского суда. «Откуда летишь?» – спросила Карина. «Скорее не откуда, а куда. Была на выездном заседании по несовершеннолетним». В очередной раз сделала вывод, что все мужики – СВО. «А теперь лечу по личному делу. Дверь закрой на ключ, мне переодеться надо». Карина повернула ключ, насмешливо уточнив. «Дорогая подруга, слухов не боишься? В нынешнее время даже с женщиной наедине закрываться опасно для репутации. И не обобщай, приписывая всем мужчинам один негативный образ. Они все разные, иногда и приличные особи встречаются». Лара фыркнула, быстро натягивая короткое облегающее красное платье и распуская длинные вьющиеся черные волосы. Карина наблюдала, как подруга четкими привычными движениями наносит на лицо боевой раскрас. Прокомментировала ее действия. «Новый кавалер на горизонте замелькал. Или ты так ради Сергея вырядилась? С чего вдруг? Ведь расстаться с ним уже хотела». «Просто расстаться не получится. Не забывай, что он главный во всей папиной бухгалтерии». И мне нужно предъявить отцу весьма убедительную причину для разрыва отношений. Сергей прекрасный специалист, один из лучших, и папочка ведь спит и видит, что я за него замуж выйду. Не понимаю, пожала плечами Карина. Ты уже давно совершеннолетняя и самостоятельная дама, а всё на мне не отца оглядываешься. Лара, тебе уже 25. Встречайся с кем хочешь. Встречалась, как ты помнишь, однако всегда очень быстро выяснялось, что и для кавалеров моих мнение моего отца его деньги куда важнее, чем я. А Сергей, в отличие от моих прошлых увлечений, достаточно обеспеченный человек. У него ведь собственная фирма раньше была, пока папа к себе его большими деньгами и возможностями не переманил. Все равно не понимая, зачем так нарядилась, решила поддразнить женишка напоследок. чтобы оценил, что теряет. Нет. Образ модельной девочки облегчает общение с противоположным полом, сильно снижает их подозрительность и позволяет добиться куда большего, чем образ бизнес-леди. Деловых и уверенных в себе женщин не очень-то любят наш сильный пол. Опять не поняла, но искренне желаю успеха. Тебе нужен сильный, крепко стоящий на собственных ногах мужчина, настоящий мачо, а не этот бухгалтер. Час спустя Лара была уезда на территорию частного загородного клуба с пляжем. Охрана здесь была на уровне, шлагбаум, проверка документов, полный фейс-контроль. Чтобы, не дай бог, какой-нибудь журналюга не просочился. На этом пляже отдыхали серьезные люди, расслабляясь в приятном обществе, которое почему-то никогда не состояло из законных супругов и детей. Более того, здесь существовал и такой вид услуги, как своевременное предупреждение клиента о нежелательных гостях, список которых он мог заранее оставить на посту охраны, контролирующий въезд. Так что при неожиданном визите второй половины клиент мог быстро покинуть территорию через запасной выход. Лара надеялась, что ее женишок не догадается обезопасить себя таким образом, зная о ее профессиональной нелюбви к подобным местам отдыха. Охранник на посту внимательно осмотрел откровенный наряд Лары. Губы бантиком, ресницы опахала, улыбку вида «Я крутая секси малыш» тоже оценил. Проверил фамилию по спискам и пропустил машину. Итак, первый акт Морализонского балета прошел успешно. Приступим ко второму. Лара осмотрелась по сторонам, выйдя из машины. По волнам Черного моря скользили прогулочные яхты и лодки. Отдыхающие серфингисты взлетали на своих досках в голубое небо. Девочек ярко выраженной модельной внешности, тут было пруд пруди, и Лара ничем не выделялась в их толпе. «А папиных знакомых тут много, проблем с его оповещением не возникнет, надо только красочнее выступить». И Лара собралась с духом. Солидные люди, отдыхавшие от дел, недовольно наблюдали за девушкой в красном, которая громко кричала, размазывая по лицу крупные слезы, что лились безостановочным потоком. «Я тебе верила. Думала, что ты не такой, как все. Но тебе тоже на меня плевать. Только папины деньги и связи нужны. Еще свадьбы не было, а ты уже налево ходить начал». Солидные люди морщились. Охрана бежала к скандалистке. А бледный молодой человек пытался спихнуть со своих колен худющую девицу в мини-бикини, а точнее в микро-бикини. Девица же вцепилась в него мертвой хваткой. Даром, что худосочная, селенок было у дамочки немало. «Не будет никакой свадьбы, я не стану безропотным залогом в твоих делах с моим отцом», – вопила девица в красном, и окружающие мужчины брезгливо кривились. В итоге в сторону бледного молодого человека полетело кольцо, а охрана, подхватив буйную девицу под локти, вежливо понесла ее к выходу. Секьюрити уже явно прошли инструктаж, что орать и шуметь тут изволит дочь весьма уважаемого человека, и обращаться с ней следует очень нежно. «Пустите, я еще не все сказала», – вопила Лара, и продолжала демонстративно заливаться слезами. «Действительно, отпустите девушку», – Я сам ей компанию составлю», – прозвучал за спиной Лары мужской голос. «И успокою тоже». Лару неохотно отпустили. Линия пляжа уже была довольно далеко. Сейчас девушка находилась в тенистой аллее местного парка. За спиной нерешительно топталась охрана загородного клуба, а прямо перед Ларой стоял представительный мужчина средних лет, расплывшийся в белозубые улыбке «Хороший фарфор, качественный, не как из самого Голливуда», – оценила улыбку спасителя Лара. «Разрешите представиться, милая леди? Борис Татаринцев. Давно знаком с вашим батюшкой. Уверен, вы обо мне слышали, так как у нас с Василием ильичом есть несколько совместных проектов. Помню, вас зовут Ларисой». Мужчина протянул руку, намекая на то, что Ларе следует подать свою для галантного поцелуя. Девушка чуть замялась и протянула левую руку. Борис удивленно поднял брови, но поцелуй запечатлел. «Подай вам правую руку, вы бы уже не улыбались», мысленно объяснилась Лара, а Борис продолжил свою речь. «Лучшее средство от депрессии после разрыва с мужчиной – это новый мужчина, который будет ценить именно вас, а не возможности вашего отца. Охрана, вы свободны!» «Какие вы шустрые русские мужчины!» – раздался приятный мужской голос с легким акцентом. «Даже нам, испанцам, такие быстрые решения не свойственны». Лара повернулась на новый голос. Он принадлежал просто потрясающему образцу мужской красоты. Высокие скулы, четкий контур лица, черные, как смоль, волнистые волосы, и большие, тёмно-карие, почти чёрные, глубокие глаза под тёмными росчерками бровей. В комплекте к волосам и глазам шли подходящие по форме и размеру губы, ровный римский нос, высокий лоб. Эта совершенная голова крепилась на сильной шее, которая росла посреди широких плеч, обалденного мускулистого торса. Всё это великолепие было покрыто ровным загаром тёплого оттенка. Лара напомнила себе, что так пристально разглядывать ног до головы незнакомого, почти голого мужчину, стоящего перед ней в одних плавках, неприлично. «Но какие ноги!» Лара тряхнула головой и сосредоточилась на словах незнакомца, а не на его шикарной, потрясающей. Лара тряхнула головой еще раз, и ее давление почти вернулось к норме. «Дамиан, ты можешь смело вернуться к своей девушке». Я сам провожу Ларису, даже довезу до дома. А то в таком состоянии она может попасть в аварию». Борис сжал руку Лары, ревниво поглядывая на своего красавца-приятеля. Приятель усмехнулся, презрительно осмотрев Лару и вальяжно шагнул в сторону пляжа. Легкий ветерок чуть зерошил его кудри. И испанец оглянулся, удивленно посмотрев на заплаканную девушку. «А что это за запах?» Названный Дамианом, одним прыжком подскочил к Ларе и схватил ее за правую руку, разжимая пальцы. На землю выпал носовой платок. В воздухе отчетливо запахло хлороцетафеноном из слезоточивого газового баллончика, которым Лара обильно пропитала платок. Да, ей надо было поплакать. Какая же сцена скандала может быть без женских слез? Верно, только самое неубедительное. А Ларе был нужен реализм. «Я думаю, что в особых утешениях девушка не нуждается», – заметила Дамиан. «Хорошо подготовились, леди. Даже про тушь водостойкую не забыли. Рискну предположить, что и дамочка бывшего жениха вам знакома. А, скорее всего, вами же и оплачена». Лара нахмурилась. «Ишь, проницательный какой!» А вслух сказала. «Не издевайтесь над чужим горем!» И раздирающе всхлипнула. «Не верю!» – расхохотался испанец. «Тоже мне Станиславский. Верю, не верю», – зло подумала Лара. «Я же адвокат, а не актриса. Надеюсь, вы не любители посплетничать. Охрана ушла, свое представление я закончила. И тоже пойду домой. Всего доброго». Лара выдернула ладонь из руки растерявшегося Бориса, но Дамиан держал куда крепче. Красавица-спанец медленно склонился над рукой девушки, провел жаркими губами по тыльной стороне ладони и столь же плавно распрямился. «Ой!» – подумала Лара, увидев, как в темных глазах мужчины разгораются искры нешуточного и весьма страстного интереса. «Какого-то плотоядного интереса!» – пронеслась мысль в голове Лары. «До скорой встречи, Лариса!» – бархатным голосом прошептал Дамиан, и Лару бросила в жар. «Это не мой тип мужчины», – убеждала себя девушка, быстро садясь в машину и ударяя по газам. «Не люблю таких хищников. Это Карина у нас, укротительница тигров. А я даже на роль помощницы укротительницы не гожусь. Надеюсь, больше мы с этим испанцем не увидимся. У него же там и девушка вроде имеется». Но жизненный опыт настойчиво нашептывал Ларе, что после таких заинтересованных и жарких взглядов ни один мужчина тихо в тенек не уйдет, а будет настойчиво маячить перед глазами. «Ладно, поживем – увидим. Мелькание рядом настолько красивого лица может быть даже приятно».